Скажите, профессор, начал Алимхан. Лебедев тут же перебил его. Простите, но я пока не профессор. Э, -э пустое махнул рукой Алимхан. Мне рекомендовали вас как редково знатока Востока. Так вот, какая, по-вашему, главная разница между Востоком и Западом? Бросил свой вопрос Алимхан как пробный камень, явно желая испытать Лебедева. Полагаю, Восток духовнее, коротко ответил Лебедев. Вы имеете в виду некоторую часть нашего государства? Я имею в виду всю Российскую империю. Хорошо. Но у меня сложилось впечатление, что вы не благоволите к Западу. Улыбнулся Алимхан, раскуривая папироску. Запад даёт знания, а Восток понимание, что гораздо выше. О, восхитился Алимхан, какая прекрасная мысль! Но это не моя мысль, заметил Лебедев. Она принадлежит великому разнотаку человеческой сущности. Гурджи его. Судаволь с тем разделяю эту точку зрения. Но Алихан задумался, подбирая выражение. Понимая ваше высочество, вы вынуждены считаться с Западом, ибо такова традиция света тех людей, среди которых вы вращаетесь, не так ли? Именно. А теперь Перейдём к делу, профессор. Я реставрирую свою резиденцию в Педжинте. Там трудятся лучшие мастера Востока. Вас я хотел бы попросить заняться экспозицией дворца, интерьером. В частности, собрать экспонаты, вернее, выбрать из множества имеющихся там, чтобы создать, так сказать, достойный музейный ансамбль. Дворец мне дорог, ибо это мой курортный дом, как для государя, ливадия. Алимхан улыбнулся своей шутке. Лебедев молча кивнул, внимательно слушая Алимхана. Приняв его молчание за нерешительность и сомнение, Алимхан поспешил подбодрить хранителя. В средствах не будет никаких ограничений. Назовите сумму вашего вознаграждения. Алимхан взял со стола золотое перо, раскрыл чековую книжку, собираясь вывести цифру. Прошу Я работаю не ради денег, с достоинством, ответил хранитель. Алимхан улыбнулся и встал. Тогда сумму я назначу сам, проговорил он. Лебедев тоже поднялся с кресла. Абдулла открыл хранителю дверь. Этот сделает всё как надо, сказал Алимхан, когда Лебедев вышел. У русских есть много достоинств. Зазвонил телефон. Алимхан снял трубку. позолоченную с инкрустациями. Трубку поднёс к уху, микрофон, карту. На лице у него появилась лёгкая улыбка. "Здравствуйте, князь", сказал он в микрофон. "Что? Ну, конечно, с удовольствием". Положив трубку, Алимхан взглянул на Абдулу. "Князь приглашает нас на мальчишник". Абдулла, улыбнувшись, наклонил голову. "А сейчас возьми мотор и поезжай за Алимхан в свою очередь, улыбнувшись, сделал паузу за одной прекрасной барышней. Ты её ещё не видел. Я сам знаком с ней всего 2 недели. Поезжай, шофёр знает адрес. Абдулла снова наклонил голову, но теперь без улыбки, и чётко повернувшись, пошёл к дверям. Алимхан остановил его. Друг Абдулла. Я знаю тебя. Пожалуйста, будь с ней поласкивай. Это редкое очарование женщины, и я совершенно безум от неё. Мотор, обгоняя конные экипажи, быстро двигался по улицам Петербурга. От громких звуков его клаксона шарахлист в сторону лошадей. Абдулла и в автомобиле сидел как на коне во время парадного выезда: прямая спина, гордо поднятая, неподвижная голова. Правда, внутренне он сейчас слегка морщился. Ему не очень нравились поручения, связанные с женщинами хозяина. Суровой, самолюбивой Вуин, он считал эти поручения унижающими его достоинство. Но что поделаешь? Его блестящая начатая и до сих пор также продолжающаяся карьера целиком зависела от Алимхана. Очкастый шофёр остановил мотор у подъезда красивого дома на Невском. Дверь к квартире на втором этаже Абдуле открыла хорошенькая горничная, вся в кружевах, рюшках и оборочках. Пропуская красивого офицера, она случайно прикоснулась к нему тугой грудью и улыбнувшись, побежала доложить хозяйке. Абдулла спокойно стоял в прихожей, ждал. Через минуту не больше из внутренних покоев появилась стройная и казалось совсем ещё юная женщина. Таким нежным и чистым было её лицо. Взглянув на неё, Абдулла замер, словно поражённый пулей. Перед ним стояла та самая женщина, которую он когда-то видел на станции Благое и образ, который он до сих пор носил в своём сердце. Нет, это, конечно же, была другая женщина, но у неё был тот же овал лица, те же огромные почти квадратные фиалковые глаза. Та же ласковая, чуть дразнящая улыбка. Она протянула ему красивую, уссускую ладонью руку и неожиданно низким, чуть хриплым, но очень мелодичным голосом произнесла: "Здравствуйте, я Сашенька". Она какетливо пришептывала, и в Сашенька в её устах прозвучало как "Сашенька".